Глава сорок седьмая Усиленная танковая колонна с десантом топорников на броне вырвалась из подземных ярусов через открывшиеся в скалах люки на оперативный простор. Ловкие бородачи, закрепившиеся на палубах магнитными захватами, попав на открытое пространство, на ходу расстреляли мельтешившего над ними в воздухе разведчика-вампира. Его эмпатические и соматические способности не уберегли от залпов непредсказуемых молотчиков, пулявших иглами из топорищ холодного на вид оружия. Летучая мышь-переросток, получив множество пробоин, падая, не достигла земли, разлетевшись на мелкие ошмётки. Послышались отдалённые хлопки, словно кто-то впереди, за каменистыми нагромождениями, как на празднике, стал бессистемно открывать шампанское. Да не одно! Точнее, не один ящик. В вышине образовалось грязновато-коричневое облако, клубясь и разрастаясь в размерах. Оно по баллистической траектории приближалось к бригаде. «Рассредоточиться! Это обстрел спорами! Максимально увеличить скорость!» — закричал в эфир крыс, получив подсказку от эскина. Танки, добавив жужжание гравимоторами, заметно ускорились. И тут началась смертельная лотерея с обливанием отравой. Дисперсно-водянистые массы в сочетании с мелкими колючими частичками, прилетевшими с зарядами, внезапно орошали землю окружностями в среднем по 10-15 метров в диаметре, сразу выжигая всю растительность и даже разъедая камень. Пока что дьявольский душ, как окрестила этот обстрел Настя, подал на некотором удалении за спинами подразделения но имел тенденцию приближаться все ближе и ближе. Вдали из-за валунов показались шипастые хребты неофантов, распластанных на поверхности до порыв засаде. Микроразведчики, летающие как мухи вокруг позиции врага, уже давно обрисовали, кто где прячется на тактической схеме командира бригады майора Крыса. Он заранее распределил членов Прайма между танковыми группами, и команды, не задерживаясь на высоких скоростях, устремились к целям. Споровый дождь все равно настиг наименее удачливые замешкавшиеся экипажи и покрыл активным слоем всепожирающих бактерий и броню, и людей в доспехах. Поначалу испачканные пехотинцы недоуменно переглядывались, но вот их латы не выдержали и растрескались. В щели устремилась голодная биомасса, сжирая изнутри тела за считанные секунды. Солдаты успевали только издать агонизирующий крик и рассыпаться пиксельной пылью. Корпуса танков липкая гадость проедала немного дольше, но шкала их целостности краснела на тактическом планшете штабистов и уменьшалась на глазах. Противодота против живой субстанции, размножающейся в геометрической прогрессии, получив пищу, ученые варанеров пока еще не изобрели. Фонтаном вырывающееся пламя из дырявых накопителей энергии охватывало очередной проеденный микрофлорой аппарат, оставляя обугленный остов. «Потеря личного состава составила 5% от первоначального числа», — доложил ментор-главнокомандующий. Тем временем авангард командира бригады, обогнув выступ, вылетел на широкое плато, заполненное батареями саранчи и батальоном берсерков. Пассажиры, потеряв намагниченность по команде изнутри машин, посыпались с брони и совместно с бронетехникой открыли шквальный огонь по противнику. Сходу удалось уничтожить с десяток артиллерийских юнитов и сотню пехотинцев. Но оставшиеся насекомые, развернувшись, стали прямой наводкой плеваться зелеными сгустками при попадании источавшими ядовитый газ, который тоже разъедал металл за милую душу. Сделав серию залпов, они раскрывали пасть и ждали, пока в нее артиллерийская обслуга в виде зеленых людей Лиенсу закинет порции припасенной жратвы. Метаболизм у этих гибридов был колоссальный. Едва прожеванная и проглоченная кормовая субстанция успевала перевариться, чтобы превратиться в ту гадость, лившуюся на головы защитников. В итоге промежуток между залпами составлял около трех минут. Толпы разъяренных берсерков, несмотря на ураганный огонь, кинулись к десантникам, растопырив руки с выскочившими из них клинками и громко вереща сквозь маски с усилителями звука в около ультразвуковом диапазоне. Их резкие направленные выкрики пагубно подействовали на состояние людей из подразделения Крыса. Солдаты останавливались, прекратив стрельбу, впадали в ступор. Этого было достаточно, чтобы подбежавшие враги разрубали их наполовинки или протыкая уязвимые места, добиваясь точно такого же эффекта. Гибли в основном необстрелянные новобранцы. Бесстрашные же ветераны-топорники, прошедшие не одну боевую кампанию под руководством генерала, спокойно высаживали иглы из импульсных винтовок-топоров, а затем, перевернув ее другой стороной, включали плазменные кромки и шинковали в ответ свирепых берсерков. Новая инициатива хозяйки поставить всем подствольные гранатометы оказалась тоже очень эффективной на поле боя. Гранаты выкосили немало врагов, приводя в восторг их отправителей. Танки поверх голов огрызались огнем автопушек, розчерками очередей дырявят ушки неповоротливой саранчи, выбивая из них фонтанчики внутренности и разметая осколками расчеты. Волна берсерков местами уже добралась до передовых танков, и особо тупые попытались их проткнуть клинками. Поорать ультразвуком, но с таким же успехом можно просто покричать на бетонную стену. Результат нулевой. Над скалами приподнялась туша потревоженного и рассерженного неофанта, поводя огромной мордой со злыми глазищами по сторонам. Он распахнул пасть и целенаправленно двинулся к месту избиения дивизиона саранчи. Из-за других камней также появились его сородичи, недовольно лязгая челюстями. Танкам на этом участке пришлось бросить подавлять основные цели и выпустить энергетические разряды в возвышающихся монстров. Когерентные излучатели, на которые переключились их башни, впились в надвигающиеся туши и пробили насквозь. Огонь все продолжался бесцельно вестись по мере накачки энергии орудий, когда по командному каналу прилетел запоздалый удивленный вопрос от Киберосоты. Вы в кого там стреляете? Отставить это лишь галлюцинация, наваждение. Техника замерла, неуверенно рыская по сторонам стволами. Пока экипажи обдумывали ситуацию, этого мига хватило, чтобы враги перегруппировались и сконцентрировали удар на неподвижных целях, перехватив инициативу. Тут же половину коробочек с десантниками облила спорами. Начались хлопки детонации, энергонакопителей и предсмертные крики бойцов. Главнокомандующая. У всех атакующих групп ситуация развивается по одинаковому сценарию. Потери личного состава достигли 55% от первоначального числа. «Усильте давление. сократить дистанцию с противником до минимума», ответила Настя в переговорное устройство шлема. Видения монстров растаяли как дым, оставляя в головах неприятные ощущения дезориентации. Несмотря на потери, бригада майора-крыса пошла в атаку, подмяв прореженные ряды берсерков. Отделения морских отмороженных лесорубов распределили между собой цель. Одни продолжали косить неугомонных пехотинцев, другие закидывали гранатами орудийные расчеты, чтобы ни один кусочек пищи больше не попал в рот непригодным лупоглазым тварям. Тактика дала положительный эффект. Залпы с порами и газом прекратились, насекомые ворча поднялись на своих ножках и попытались открыть бронированные закрылки, высвобождая крылья, чтобы перелететь в другое место. Но осколки гранат стали рвать нежные биолопасти, запрещая отныне навсегда подниматься в воздух. За грядой скал снова появились зубастые морды неофантов. Их рев раскатился многократно отраженным эхом. «Стреляйте в них! Это настоящие монстры! На подходе весь Прайм!»